Глава 30. Вбежавший на площадь человек разразился безумными криками. За ним гнались трое других в таких же устрашающих масках с длинными клювами, как и та, что Ви видела на Даррусе в ночь, когда тайком пробралась в руины. Больной лихорадочно вертел головой, его рот был слегка приоткрыт. То, как он двигался, Вызывало те же тошнотворные ощущения, что и вид больного Норю. Будто сухожилия в его шее ослабли, и он даже не чувствовал боль от своих неловких движений. Глаза его были блестящими, совершенно белыми, от их центра расходились красные линии. Кожа вокруг воспаленных вен блестела и казалась жесткой, словно из темной плоти торчал бледный камень. Пораженная ткань упиралась в здоровую, и на месте соприкосновения потрескавшаяся кожа была усеяна язвами, из которых сочились капли белой жидкости. «Не смейте его трогать!» скомандовал один из мужчин в чумных масках. Больной оглянулся по сторонам, готовясь броситься в бегство. Из толпы вперед вышла сихра. Взмахнула рукой, и четыре стены из каменных прутьев заключили больного в клетку. Он тут же бросился на них, пытаясь выбраться из заточения. Ви тяжело сглотнула, пытаясь отогнать воспоминания о первом видении отца и человека в клетке. Как бы ей не хотелось отвести взгляд, это было не очередное видение. Не ее отец, стоявший в далекой стране перед чужой королевой. Не конец дней, ожидавший в опасной близости от ее настоящего. Здесь находились те, за кого она несла ответственность. Те, кого медленно убивала хворь. «Очередная вспышка!» Подняв чумную маску, крикнула одна из женщин. «Если кто-то почувствует недомогание или заметит странные язвы, пожалуйста, немедленно обратитесь к целителям в лазарет». «Хотела бы посоветовать всем вернуться домой и оставаться со своими семьями», — объявила Сихра. «В интересах безопасности мы закончим празднество раньше времени. Пожалуйста, слушайте указания целителей и тщательно проверяйте себя на наличие любых признаков болезни». Послышалось бормотание, и на краткий миг показалось, что идея вызовет возражение. Затем раздался крик. Все взгляды устремились на женщину. Она вытянула руку и стала царапать себя до крови. Со своего места Ви видела лишь здоровую кожу, но, возможно, было что-то еще. Или люди поддавались панике и начинали терять самообладание. «Мне кажется, я больна. Да-да, у меня есть эта хворь», — причитала она. Потом послышался другой голос. «Подождите, это она?» «Кожа здесь кажется твердой! Думаю, я тоже болен!» Человек в каменной клетке издал гортанный рык и, вцепившись в прутья, зарычал, будто настоящий зверь. Ви знала, что будет дальше, но все равно испытала ужас при виде того, как больной откинул голову назад и стукнул ею о камень. Он вел себя точно так же, как тот Норю, и как больной, которого королева полулунного континента — показывала отцу Ви. «Нам стоит вернуться в крепость». Джейми подошла вплотную к Ви. Ее рука лежала на рукояти меча. Ви поняла, что сейчас начнется хаос. «Ты права, давай позовем Эллен». Они стали быстро пробираться сквозь толпу. «Пожалуйста, сохраняйте спокойствие и возвращайтесь в свои дома!» кричала сихра. «Целители осмотрят каждого по отдельности!» «Вы...» Мужчина, которого Ви никогда раньше не видела, бросился ей на перерез. Его лицо было перекошено от ярости, изо рта вылетала слюна. «Крон принцесса Салариса!» — прохрипел он. «Я бы посоветовала вам отойти, господин!» — предупредила Джейми, делая небольшой шаг вперед. Она не вытащила меч, но крепко сжимала рукоять. «Что вы делаете?» Проигнорировав Джейми, мужчина не сводил глаз с Ви. Его крики начали привлекать внимание. Я его не интересовал ответ. «Вы пришли, разрушили наши дома, смешали нас с грязью, а потом сказали, что наша жизнь станет лучше». Но Империя принесла Шалдану лишь болезни и страдания. Ви открыла рот, чтобы заговорить, но не смогла вымолвить ни слова. Что ей было отвечать? Разве могла она возразить? Ведь она не сделала ничего, чтобы остановить Белую Смерть или ее распространение. Даже если бы захотела, она не Даррус. Она не могла пойти работать в лазарет. Ей было положено исполнять роль наследницы престола. И впервые Ви задумалась. Неужели ей суждено исполнять именно эту роль? Если ее миссия — делать то, что лучше для ее империи, то она не должна позволять ничему, даже своему трону, встать на пути к этому. Верно? Ответить на этот вопрос она не успела, так как краткий миг размышлений — был быстро прерван. ⁇ Что делает Саларис? ⁇⁇ снова потребовал ответа мужчина. ⁇ Я вижу только наших целителей, наша кровь на земле, а люди в опасности. Неужели Саларис просто оставит нас умирать? ⁇ Стоит ли нам ждать помощи от империи, или мы остались одни? ⁇ Еще одна женщина вышла вперед, ободренная словами мужчины. «Белая смерть затрагивает всю империю, и юг, и восток, и запад, и север. Это чума — общая беда. Мой отец уже отправился на полулунный континент», — быстро сказала Ви. Она прочистила горло, стараясь произносить слова так, как учили ее наставники, и говорить, как подобает императрице. Он отправился на поиски лекарства, которое... «Говорят, болезнь приходит именно с полулунного континента!» Послышался другой голос. Ви повернулась и удивилась, увидев пожилую женщину с запада, у которой она покупала специи. Ее черные глаза-бусинки словно проникали Ви в душу. На этой чужбине он найдет свою смерть. Если он попал в кишащие пиратами воды на территорию Аделы, Она убьет его, когда него убила его деда. Император Саларис уже мертв. Придержите язык, прошептала Ви. В ее голосе прозвучала опасная нотка, которую она сама никогда раньше не слышала. Осторожнее, иначе кто-нибудь услышит ваши вероломные речи. Мы задаем вопросы, и теперь это измена? Первый мужчина заговорил еще громче. «Вот как Саларис обращается с нами!» «Нет, я не это имела...» Быстро попыталась исправить положение Ви, но ее прервали. «Достаточно». Тихо велела Сихра. Она не кричала, в этом не было необходимости. «Сосредоточьтесь на кровоточащих ранах, прежде чем искать, какие старые шрамы можно вскрыть». Она прищурилась, глядя на мужчину. Ви наблюдала, как сихра вдруг стал оказаться вдвое больше, а мужчина вдвое меньше. «Вождь, я не хотел проявить неуважение». Он опустил взгляд и слегка сутулился. «Правда?» «Тогда вы избрали странный способ доказать это. Вы проявляете неуважение ко мне, поскольку я велела всем уйти». И неуважение к моей почетной гостье, наследной принцессе. Сихра попыталась найти взглядом остальных, но они разбежались. Ви поискала взглядом женщину с запада, но та тоже испарилась. Похоже, придется простить все, что сегодня было сказано против семьи Ви. Простить, но не забыть. Я велела всем уйти. И вам троим в том числе. Ви вдруг осознала, что слева от нее материализовался Андру. При всей своей неуклюжести он снова доказывал, что является настоящим другом. «Мы заберем Эллен и вернемся в крепость», — отчиталась Джейми. Всех раз слегка кивнула в знак одобрения. «Хорошо». На этот раз никто не помешал им добраться до Эллен, Она увлеченно беседовала с Даррусом, размахивая руками и периодически повышая голос. «Эллен, нам пора возвращаться». Ви взяла подругу за локоть. Эллен даже не взглянула на них и отстранилась, сосредоточившись на мужчине, с которым танцевала всю ночь. «Только с Даррусом, а то он говорит какие-то глупости». «Эль, мне нужно в лазарет», — Снежностью в голосе заметил он. «Это уже серьезно!» Эллин схватила его за руки, в ее глазах стояли слезы. Ви удалось сдержаться и не поправить ее, что ситуация уже давно стала серьезной. Даррус был единственным из них, кто действительно делал хоть что-то. «Давай пойдем в крепость, там безопаснее. Пускай другие целители занимаются делом, ты им не нужен, ты ведь лишь учишься!» Эллин. Я не могу. Даррус притянул ее ближе. Я должен помочь нашему народу. Сегодня с запада прибыли новые целители, они привезли лекарства, и у них больше знаний. Мы победим эту хворь. Ви снова восхитилась Даррусом. Он был спокоен и уверен в себе, тогда как ей едва удалось отразить бред одного из своих подданных. Даррус продолжал бесстрашно идти вперед, подвергая свою жизнь опасности ради своего народа. Ее народа, ее империи. Какой же из нее лидер, если она постоянно нуждалась в защите других? Что она могла сделать для своего народа? Она смогла бы остановить этот ужас, найдя вехи судьбы, обретя понимание того, Как остановить Распиана? Они получат способы избавиться от белой смерти. — Не надо. Пожалуйста, прошу тебя. Эллин вцепилась в него так крепко, что рисковала оставить синяки. Он легонько поцеловал ее в макушку, коснувшись красивых локонов, а затем посмотрел на Джейми и Ви. — Позаботьтесь о ней. Не позволяйте идти за мной. Ви быстро кивнула, не обращая внимания на то, что ей фактически только что отдал приказ простолюдин. Иногда необходимо игнорировать этикет, особенно в свете очевидной юношеской любви. Она потянула Эллен за руку. «Нам пора». «Нет, не уводите меня!» Попыталась высвободиться Эллен. «Я пойду с ним». «Твоя мама попросила забрать тебя». Джейми сжала другую руку подруги. «Эллин!» Резкий голос «за» положил конец припирательствам девушки. «Возвращайся в крепость! Немедленно!» Панура опустив плечи, Эллин прижалась к Ви и позволила увести себя. Другие люди тоже начали поддаваться панике. Каждый раз, когда кто-то достаточно смело и замечал Ви, В ее адрес раздавались вопли, плач, ругань и обвинения. Вчетвером, пройдя сквозь толпу, они поспешили обратно в крепость, чтобы пережить ночь, которая уже казалась самой длинной в году.